Глава 35. После того, как Амала забрала записку, ей, наконец, удалось уснуть. Однако ночью у нее подскочила температура, и она проснулась настолько мокрой, что повязка отклеилась от раны. Марля воняла и была испачкана гноем. Пока она спала, Орест оставил ей молоко и печенье на обычном картонном подносе, и Амала заставила себя поесть. Плохо, что она не заметила его прихода. Нужно оставаться на чеку, даже если она чувствует себя так, будто ее побили палками. «Не беги!» Определенно это было не то послание, которое она ожидала найти. Сначала крик, потом угроза, да еще это вонь. Потайная дверь скрипнула, и через несколько секунд появился орост. Он казался возбужденным или воодушевленным, хотя Амала не могла угадать выражение его лица, скрытого неизменной маской. От него воняло потом. «Как ты?» — рассеянно спросил он. «Поспала? Поела?» «Да, но спина не заживает. Наберись терпения. Хочешь, я посмотрю?» Его голос звучал гораздо мягче, чем обычно, как будто он был чем-то доволен. «Нет-нет, спасибо». Вопреки ее ожиданиям, Орест не стал настаивать, а прислонился к одному из бетонных столбов, уставившись в пустоту. а мало улыбнулась, подавляя гнев. «Прости, если я вчера тебя разозлила». «Все еще пытаешься втереться ко мне в друзья?» Орест снова заговорил своим привычным тоном. «Нет, я поняла, что мы никогда не подружимся, верно?» «Верно». «Для тебя я всего лишь средство для чего-то еще». «Верно». «Значит, ты не сердишься, не ненавидишь меня и все такое». «Снова верно. Три из трех». «Раз ты потом меня отпустишь, мне не зачем пытаться сбежать, рискуя тебя разозлить». «И?» «Тогда я думаю, ты мог бы отцепить трос. Клянусь, я не сбегу». Орест улыбнулся под грязной маской. «А ты настоящая хитрюга. Хотел бы я тебе верить. Как насчет курятины на ужин с гарниром из картошки? Жареной, но не во фритюре. Ты еще не до конца поправилась». Горло Амалы подкатил комок отчаяния. «Но почему именно я? Ты ведь не случайно меня выбрал?» Да, ты идеальная приманка.